Мэр. Всю ночь Анита ворочалась в постели. Ей казалось, что внизу, в подвале, где располагались бассейн и тренажерный зал, кто-то ходит. Вполне возможно, это была Кику. Она любила плавать ночью, но звуки мешали уснуть. Наутро была назначена встреча со следователем, и это тоже не добавляло спокойствия. В их городе давно не происходило ничего подобного — а уж о серийных убийствах вообще никто не слышал. И теперь Анита понимала, что не может позволить себе накануне выборов такую рекламу. Значит, нужно сделать все, чтобы дело раскрыли тихо, без шумихи и огласки, чтобы никаких сводок в новостях и, не дай бог, никаких статей в прессе уровнем повыше местной. Как раз для этого ей нужна та Каргополова из Хмелевска, потому Анита и постаралась поднять все свои связи, чтобы именно ее, не местную, прислали сюда для расследования. «Я постараюсь держать руку на пульсе, сделаю все, чтобы следователь сперва докладывала о результатах мне и... Ах, как же это все не вовремя! Хотя бывает ли такое вовремя?» Анита выбралась из постели и подошла к окну, отодвинула плотную штору. Двор освещался фонарями — и в их свете поблескивали стекла большой оранжереи. Еще одна идиотская причуда Кику. «Саша, Саша, ты слишком много позволял своей дочери, вот она и выросла в совершенно неуправляемую особу с неприятными привычками и взбалмошным характером. Как бы хорошо было, если бы она захотела жить отдельно от меня. Я была бы счастлива, даже денег дала бы ей на любую квартиру» только бы не встречаться с ней вообще. Но она, как назло, пустила корни здесь. В буквальном смысле этого слова. Куда она от своей оранжереи? Вот же выбрала увлечение, как нарочно. Такое ощущение, что она существует ради того, чтобы не дать нормально жить мне. Словно я виновата в чем-то. Очень захотелось закурить. Но Анита подавила в себе это желание и взяла из вазы карамельку — но в последний момент, когда уже почти развернула фантик, решила не делать и этого. Сначала карамелька, потом захочется чаю, а утром лицо будет отекшим, и это ничем не замаскируешь. «Любые страсти можно обуздать, тем более такие мелкие, как желание закурить или съесть конфету среди ночи», — подумала она, и тут услышала, как внизу что-то грохнуло и разбилось». «Чёрт побери, эту девчонку!» С раздражением беря со спинки кровати халат, подумала Анита. «Но «Ну ведь не подросток уже, взрослая женщина. Пора остепениться и не бунтовать, как в четырнадцать. Но нет!» Как же повезло её матери, что она не дожила до этого. Был бы жив Саша, и Кику вела бы себя потише. Всё-таки его она уважала и не позволяла себе таких выходок. «А кто я? Мачеха?» Ну, тоже фигура. Можно вообще внимание не обращать. Кстати, лучше бы так оно и было. Спускаясь по лестнице в подвальный этаж, рассуждала она. Однако внизу было пусто, в бассейне не горела подсветка, в тренажерном зале тоже, и анити стало жутковато. Что же тогда здесь разбилось? растерянно оглядывая коридор, освещенный тусклыми светодиодными шнурами вдоль стен, думала она. Ведь я же отчетливо слышала, как что-то упало. Рукой она нашарила выключатель в тренажерном зале, зажгла свет, внимательно осмотрела все и убедилась, что ничего не разбито, а весь инвентарь лежит на своих местах. Точно так же Анита решила осмотреть и бассейн. И вот там, на дне, увидела осколки своей любимой вазы, напольной, из красно-черной керамики. Её она привезла из поездки в Венецию. Очень тогда разозлила этой покупкой мужа. Саша никак не соглашался тащить эту негабаритную вещь, возиться с таможней, но Анита настолько влюбилась в вазу, что не обращала внимания. И вот теперь черепки её разбитого сокровища лежат на дне бассейна. «Хейко, больше некому», — вздохнула Анита, выключая свет и поднимаясь по лестнице в свою половину дома. «Вот дрянь!» За завтраком Кику как ни в чем не бывало намазывала на тост джем и не прятала взгляда от мачехи, даже спросила, в чем дело. «А ты не знаешь?» Стараясь не раздражаться, отозвалась Анита и натолкнулась на открытый, честный и непонимающий взгляд падчерицы. «Нет, а что?» «И ты ничего не слышала ночью?» «Я выпила таблетку снотворного и уснула около двенадцати». «Да что случилось?» «То есть ты не знаешь, каким образом моя любимая ваза оказалась на дне бассейна?» Внимательно наблюдая за реакцией Кику, спросила Анита. Патчерица уставилась на нее в упор, раздула ноздри маленького носика, прищурила глаза. «Матушка, вы меня снова в чем-то обвиняете? Я же сказала, таблетку выпила!» «Уснула. В вашу половину дома не заходила после ужина». «Какая ваза?» «Кико, я не хочу ссориться с утра». «Так не стоило начинать эту тему», — отрезала та. «Я вашу вазу в бассейн не бросала. Что еще за детский сад?» «Ну да, ты бы с удовольствием ее об мою голову разбила», — зло подумала Анита и тут же устыдилась подобной мысли. Кико при всех ее странностях все-таки не была агрессивной. «Господи!» Когда это закончится? По дороге в мэрию она вдруг спросила у водителя, живущего всю неделю в небольшой комнате, мимо которой нельзя незамеченным проникнуть в подвальный этаж. «Скажите, Серёжа, ночью никаких звуков не слышали?» «Как вы вставали и вниз ходили, слышал», — отозвался водитель. «Ещё подумал, чего это Анита Геннадьевна среди ночи в бассейн пошла?» «И...» «Всё?» «Да. А что ещё?» «Похоже, у меня паранойя. Я стала слышать то, чего не слышат другие. Но ведь ваза абсолютно точно лежала на дне бассейна, а я забыла сказать домработнице, чтобы спустила воду и убрала осколки. Как же я так?» «Ладно, не до вазы мне сейчас. Надо настроиться на встречу со следователем. Есть дела поважнее черепков на дне бассейна». У меня в городе трупы находят, а я о какой-то ерунде».